Действительно, он по большей части так основательно забывал о своем звании свана-сына, что, приобретая его вновь на мгновение, не мог ощущать сравнительно острого удовольствия, будучи крайне присыщен другими доступными ему удовольствиями. И хотя любезность буржуа, для которых он по-прежнему оставался сваном-сыном, была менее живой, чем любезность аристократии, но впрочем более лестный, так как у представителей буржуазии она неотделима от уважения. Всё же письмо от какого-нибудь высочества, какие бы княжеские развлечения оно ни предлагало ему, не способно было доставить ему такого удовольствия, как письмо, в котором его просили быть шафером или даже простым гостем на свадьбе в семье кого-нибудь из старых друзей его родителей. частью продолжавших поддерживать с ним близкие сношения, как, например, мой дедушка, пригласивший его год тому назад на свадьбу моей матери, частью же едва знакомых с ним, но все же считавших своей непременной обязанностью быть учтивым и с сыном, достойным наследником покойного господина Свана. Но вследствие старинной дружбы, связывавшей его с со советскими людьми, они тоже в известной степени составляли часть его дома, его хозяйственного обихода, его семейной жизни. Мысленно обозревая своих фишинебельных друзей, он чувствовал себя окружённым такой же внешней поддержкой, таким же комфортом, как при обозрении земельных угодий, столового серебра и столового белья. перешедших к нему от родителей. И мысль, что в случае его внезапной болезни, которая прикует его к постели, коммердинер его инстинктивно побежит известить герцога Шартерского, принца Реймского, герцога Люксембургского и барона де Шарлюз, приносила ему то же утешение, какое приносило нашей старой Франсуазе уверенность что она будет похоронена в ее собственных тонких простынях, помеченных ее инициалами, ни разу не штопанных или заштопанных так искусно, что эта штопка давала лишь более высокое представление о терпении и мастерстве белошвейки. В саванне, от постоянных мыслей о котором она получала чувство известного удовлетворения, если не своим благосостоянием, то по крайней мере своим достоинством. Но главным образом, так как во всех своих поступках и мыслях, имевших отношение к адетте, сван постоянно находился под властью и руководством смутного чувства, что хотя он может и не менее дорог ей, но во всяком случае менее приятен, чем любой самый искусный из верных за всегдатый в салона Вердюренов, Мысленно переносясь в общество, где он был образцом человека изысканного, которого всячески старались залучить и при отсутствии которого все бывали опечалены, он вновь начинал верить в существование какой-то более счастливой жизни, начинало ощущать почти вкус к ней, как это случается с больным в течение месяцев прикованным к постели и соблюдающим строгую диету, Когда он находит в газете меню официального завтрака или объявление о морском рейсе вокруг Сицилии. Если он бывал принуждён извиняться перед своими великосветскими друзьями за то, что их не посещает, то разговаривая с Адеттой, он пытался напротив найти извинение своим посещениям. Всё же он её посещал, спрашивая себя в конце месяца, достаточно ли будет так как он, может быть, несколько злоупотребил ее терпением и бывал у нее слишком часто, послать ей четыре тысячи франков. И для каждого визита находил какой-нибудь предлог, поднесение подарка, сообщение ей сведений, которые она желала получить, встреча с господином де Шарлюз, направлявшимся к ней и потребовавшим, чтобы сван его проводил. Когда же предлога не было, Он просил господина де Шарлюз поскорее пойти к ней и сказать, как бы вскользь, во время разговора, будто он, Шарлюз, вспомнил об одной неотложной вещи, которую должен передать Свану, и поэтому не будет ли она любезна послать за Сваном и попросить его немедленно приехать к ней».